Встреча уважаемого физика с бородатым плотником. Вечерние улочки Эверита пустовали. Город готовился ко сну. Лишь изредка из окон домов раздавались звуки очередного ток-шоу и ликования бесбольных болельщиков, настроенных на спортивную радиоволну. Деревянная лавочка, на которой сейчас сидел Уильям, находилась в тихом дворике около университета Тринити-Лютеран, где он преподавал физику. Неподалеку уже включился тусклый фонарь. Темная пелена ночи постепенно накрывала двор учебного заведения. Мужчина, 37 лет, имел большую лысину и носил толстые очки для зрения. В городе у него не было ни родных, ни друзей. Поэтому перед тем, как идти домой после работы, Уильям любил посидеть на воздухе. Аккуратно держа кожаную сумку с тестами студентов, преподаватель физики мечтательно засмотрелся на щебечущего дрозда, игриво прыгающего перед ним и высматривающего, чем можно полакомиться. «Что, приятель? Тоже не с кем поболтать?» — тихо произнес он. Маленькая серо-коричневая птица с пятнистой грудкой, будто поняв слова мужчины, посмотрела ему прямо в глаза, задумчиво покрутила головой, а после оттолкнулась тонкими лапками и, расправив крылья, улетела. Уильям подтянул сумку поближе к животу и от недовольства сжал губы, превратив их в две тонкие линии. Обычно он носил широкие брюки без стрелок, коричневые ботинки, длинные носки и глубоко заправленную рубашку. Сегодняшний день не был исключением. Уильям не особо следил за своим внешним видом, считая, что главное что он чувствует, а не как он выглядит. Почетным числом от него исходил резкий запах пота, потому что он принимал ванну только через день, и делал это с математической точностью. Перед тем как пройти три переулка и оказаться дома, Уильям проводил ровно 30 минут на этой обшарпанной скамье. И когда часы показывали половину восьмого вечера, этот мужчина, не торопясь, вставал с лавочки, оборачивался проверить, не забыл ли вещи, и только потом шел в родные стены. Преподатель физики настолько приучил себя к этому распорядку, что никогда не отклонялся от него даже на минуту. Четкость и пунктуальность были его коньком. Так происходило каждый божий день в течение последних двух лет но сегодня его тщательно соблюдаемый порядок нарушился. «Здесь свободно?» — раздался грубый мужской голос слева. «Что?» Уильям испуганно повернул голову и немного отодвинулся от указываемого незнакомцам места. «Э-э-э... нет Он посмотрел на часы. 19:26. «Меня зовут Джек». Незнакомец в красной рубашке с закатанными до локтя рукавами протянул Уильяму руку. Преподатель посмотрел на грубую ладонь впечатляющих размеров, задержал на ней взгляд, а потом посмотрел на свои наручные часы, так и не пожав руку незнакомцу. «Я новенький», — присаживаясь рядом с Уильямом, заявил мужчина. Оказавшись на лавочке, он громко выдохнул и, раскинув ноги, полез пальцами отыскивать мешающему остатки еды между зубов. «Я работаю плотником вот уже два дня», — продолжил бородач. Уильям немного отодвинулся, крепко сжимая свою кожаную сумку. «Я вас не смущаю?» – спросил Джек. «Нет», – резко произнес Уильям. «Девятнадцать двадцать Хочу завести новых друзей тут у вас. Понимаете? Меня так и тянет к общению, но интересных людей уже можно записывать в красную книгу. Интересные люди – вымирающий вид», – с ноткой досады в голосе заявил Джек. Уильям удивленно посмотрел на Джека. Это был рослый мужчина, на вид около 40 лет. Испачканная рубашка и джинсы в пятнах сообщали Уильяму, что перед ним трудяга. Неровно сбритая борода и взрошенные волосы усиливали его образ рабочего. Огромные руки были покрыты мелкими ссадинами, а на одном из пальцев была намотана черная изолента. Видимо, под ней пряталась рана посерьезней. «А что для вас интересные люди?» – с недоумением спросил Уильям. Это такие уникальные представители нашей расы, которые не соглашаются оставаться на поверхности. Эти люди всегда стремятся вовнутрь, куда-то дальше простых явлений. Уильям от удивления отложил сумку в сторону, кинул быстрый взгляд на часы, 19.28, и спросил. «Простите, кем, кем вы тут работаете?» Джек закинул ногу на ногу и, смотря перед собой, ответил. «Кем я работаю? Не имеет значения. Ведь так...» Мой род деятельности не мешает мне жить интересной жизнью и быть увлеченным человеком. — Но я настаиваю, — произнес Уильям стальным голосом. — Может, вам лучше посмотреть на часы? Мне что-то подсказывает, что вы торопитесь. — Я абсолютно свободен, — возразил преподаватель физики. — Занятия окончены, и мне некуда торопиться. — Интересное совпадение, — ухмыльнулся Джек. — Мне тоже некуда спешить. Во дворе университета было тихо, а легкие порывы ветра дарили приятную свежесть. «Когда я вас увидел», — начал Джек, — «вы мне показались очень зажатым. А теперь по любопытству, Что же произошло?» «Вы точно плотник?» — усомнился Уильям. «Что же вам это никак не дает покоя? Какой у вас пытливый ум? Он всегда все хочет объяснить. Я физик. Это ничего не значит». Мужчина с бородой улыбнулся.